Росетти, может быть, сделал бы из нее новый образец красоты, а сэр Джон Милле — старый образец из тех, что всегда новый и никогда не надоедают и не присыщают, как, например, клетия, извечно прекрасная, как сама любовь. Тип красоты трильби был полной противоположностью тем красоткам, которых...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 как мисс Элен Терри. А с моей точки зрения это прелестный рост. Примечание. Элен Терри знаменитая английская драматическая актриса XIX века. Великолепная исполнительница шекспировских ролей, красавица. Конец примечания. Однажды Тафи заметил, обращаясь к Клерду: Чёрт возьми,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 «Ох, тафи дорогой мой отвечал лрт когда эти точенные руки пос сестрренски обввася вокруг моей шеи она обнимает не меня и при том подхватил тафи какой же она молодец ведь она справедливо прямодушно и благородно как мужчина а когда рассуждаешь с ней о разных разностях так приятно ее слушать наверное от того что она ирландка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 под другую дудку этих паршивых обезьян мы им сыграем музыку для танцев бум- бум получше чем возглас этого лакея из кафе ротонда а и греззетки латинского квартала будут наполнять наши стаканы белым венцом милым белым вином как говорил возжалкий поэт проклятый дэюсе который оставил позади такое блестящее будущее ба что вы стрелльби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 А когда взор его опускался к ее ногам, он поясничал столь откровенно, что это становилось уже совершенно нестерпимым. Трильби была не способна оценить его остроумие. От его язвительных шуток ее бросало в дрожь. Он казался ей могущественным злым демоном, и когда Таффи подлее не было, один Таффи умел держать его в повиновении.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 Мне кажется, стоило бы описать некоторых из них теперь, когда мое повествование немного замедлилось, как замедляет ход поезд во Франции, когда машинист, как и я, мучится по извилистому длинному туннелю, а в конце его не видят просвета. Мои скромные попытки дать им характеристику послужат, возможно, полезным вспомогательным материалом,